угрозы. "Ну, что случилось?" с нетерпением спросила Мия, как только Соломенс с Артёмом сели в машину. Несколько минут назад она, перейдясь в машинном отделении, по крыше прошла к другому выходу и спустилась вниз, выйдя из соседнего подъезда. Когда она вышла, на ней было тёмно-серое платье, зелёная ветровка, а на голове повязан платок, практически полностью закрывая волосы. Узнать в ней ту, что зашла в дом ещё совсем недавно, было практически невозможно. Поехали, вместо ответа сказал Павлов. Он кинул на заднее сиденье пакет с толстовкой и джинсами Мии. Твои вещи. Какие планы теперь? поинтересовался Соломин. Ты поможешь пробить владельца машины? Я запомню номер, конечно, отозвался Юрий. И ещё вот, Артём вытащил телефон, оброненный роем на крыше. И сняв с него крышку, извлёк сим-карту. Заодно захвати это. Соломин покосился на карту. Тёма, я, конечно, сделаю всё, что от меня зависит, но моя интуиция подсказывает мне, что симка тоже пустая. Скорее всего, её где-то на вокзале приобрели, и за ней никто не числится. Я тоже об этом думал, как только увидел, что в телефоне нет никакой информации, кивнул адвокат. И тем не менее, Он бросил внимательный взгляд на Мию. «Посмотришь мобильный? Вдруг что-то накопаешь?» Девушка молча кивнула, забирая телефон, который протянул ей Артем. «Я думаю, они затаятся», — проговорил Соломин, следя за дорогой. «Для них это тоже было шоком, как мне кажется. Вряд ли они сталкивались с подобным». «Сейчас это не важно», — бросил Павлов, о чем-то напряженно думая. «Что ты будешь делать?» — в очередной раз терпеливо спросил Юрий. «Я не знаю». «Я свяжусь со следователем, который ведет дело по одной погибшей девочке. Она дочь моей знакомой. Кроме того, этот следователь выезжал на самоубийство сестер-двойняшек. Он недавно звонил мне, и, похоже, на него все же можно рассчитывать. А кроме всего прочего, нужно закрывать сайт». Мия не разделяла мнение Артема по поводу последнего пункта. «Через пять минут появится новый, какой-нибудь склеп или последний шанс, не согласилась она». там полно счётчиков. Может, через час какой-то несчастный бросится под поезд, сказал Павлов. На открытии нового сайта нужно время, дополнительная рассылка членам сообщества, хоть что-то выигрываем. Я дам тебе сведения по машине как можно быстрее, пообещал Юрий. Подбросив Павла к съему к дому адвоката, Соломину ехал. "Знаешь, что я обнаружила в телефоне?" спросила девушка, как только они поднялись в квартиру Артёма. Там есть одна интересная программа. И, судя по всему, на неё записывались видеоролики, а также фото. Только сейчас там пусто. И, спросил Артём, включая чайник, есть какие-то мысли? Да, эта программа автоматически переносит снятые объекты в сеть. Я имею в виду облако. Соответственно, эти файлы хранятся там. Артём кивнул, доставая из холодильника пирожное и ветчину с сыром. Ты сумеешь попасть в это облако? задал вопрос Павлов, нарезая хлеб. Попробую. Где твой комп или что там у тебя? Через минуту Артём принёс на кухню ноутбук, и Мия погрузилась в работу. У тебя кофе остывает, напомнил ей Павлов. Рассеянно кивнув, девушка, не отрываясь от монитора, сделала глоток. Так и есть. Вот сюда этот хмырь закачал файлы, воскликнула Мия. Смотри, тут даже ещё два ролика осталось. Артём подошёл ближе, вглядываясь в экран. На первом видео хрупкая девушка долго настраивала гаджет с включённой камерой, после чего, проборнив что-то невразумительное, проглотила несколько неизвестных таблеток, запив их каким-то алкоголем прямо из бутылки. Спустя минут 10 она легла на пол, застонав, и изо рта пошла пена. Затем у неё счастливо начались конвульсии, и она откатилась с кровати. На этом видео обрывалось. На втором ролике было видно, как невзрачный подросток забирается на дерево в парке, на ветке которого закреплена петля. Надев ее на шею, парень прыгнул вниз. «Боже, какой ужас!» — побледнев сказала Мия. «Мне сейчас плохо будет». Побарабанив пальцами по столу, Павлов поднялся. «Я отъеду ненадолго», — сказал он. «Никуда не уходи, поняла?» — то есть опешила Мия. «Мия, все слишком серьезно и опасно». По их сценарию, ты должна была умереть, а осталась жива, — спокойно пояснил адвокат, — и они знают твой настоящий телефон. Мия, я тебя не пугаю, но ситуация более чем опасная. — Ладно, — тихо произнесла девушка, — только ты побыстрее, ладно? Когда Артем ушел, она немного посмотрела телевизор, затем незаметно задремала. Мию разбудил телефон, на который пришло свежее сообщение. Зевнув, Она приподнялась с дивана и потянулась к мобильнику. Номер абонента, от которого пришло письмо, был скрыт. Открыв сообщение, Мия замерла. «Привет, киска! Не захотела отдать свою жизнь добровольно? Мы заберем ее сами. Ходи да оборачивайся. Ты действительно была, потому что в будущем тебя уже нет». Трясущейся рукой Мия положила телефон на стол. Ей никогда еще не было так... Страшно как сейчас.